Глава 22. В нашей группе поддержки выздоравливающих от расстройства пищевого поведения гутует суточка. В случае апокалипсиса те из нас, кто выживет, все равно явятся на еженедельное собрание. Даже если нас возьмут в плен, здание рухнет, а в наши ряды затешится несколько зомби. Поэтому сегодня я на собрании, несмотря на все произошедшее, начиная со вчерашнего утра. За время своего выздоровления женщины из нашей группы поддержки навидались и пережили столько, что никому мало не покажется. Линда голодала пять месяцев, а затем ее дважды сочли мертвой из-за остановки сердца, но, к счастью, его удалось запустить снова. Тоня после многих лет противостояния РПП решила, что с нее хватит, и собралась отравиться ядом, который купила где-то в Даркнете. Но тут началось землетрясение, Пузырек с отравой упал и разбился, убедив Тони в том, что Бог не хочет ее смерти. Джилл десять лет страдала булимией и вызывала у себя рвоту, прежде чем родители, на поддержку которых она всегда могла рассчитывать, наконец выгнали ее из дому. Они поменяли замки и подали заявление, где просили полицейских арестовать Джилл за незаконное проникновение, если она попытается вернуться. Оставшись на улице, Не имея никого и ничего, кроме расстройства пищевого поведения, она оказалась на дне, но оттолкнулась от него и смогла начать жизнь заново. Из-за своего неоднозначного прошлого эти женщины всегда остаются невозмутимыми, чтобы они не услышали от своих товарок по группе поддержки, поэтому, когда я рассказываю свои новости, их реакция становится для меня сюрпризом. «Блин», — говорит Линда. «Херня какая-то», — говорит Тоня. «Как будто сценарий фильма», — говорит Джилл. Мне не становится легче от их слов, ведь речь не о кино, а о моей жизни. «Извини», — Линда берет себя в руки. «Чем мы можем тебе помочь?» «Я ненадолго уеду, до тех пор, пока все не прояснится», — сообщаю я. «Куда?» — спрашивает она. «В Нью-Йорк», — говорю я. «Одна подруга пригласила у нее пожить». Я сама удивляюсь, что солгала впервые за все время существования группы, но после реакции на мой рассказ мне совсем не хочется рассказывать о своем намерении поискать в Нью-Йорке какие-нибудь зацепки. Скорее всего, присутствующие на собрании начнут переживать насчет моей безопасности и ставить под сомнение мои планы, а мне не надо ни того, ни другого. Если мама действительно жива, и единственный выход из положения, который я вижу, — найти ее. Сказать, что она в опасности, и попросить снова исчезнуть. После этого ее преследователи оставят меня в покое, и я смогу без опасений вернуться к обычной жизни. Тебя тревожит возможность срыва? Спрашивает меня Тоня. Похоже, это самая опасная с точки зрения РПП ситуация с момента смерти твоей мамы. Я качаю головой. Не хочу снова скатиться в пропасть. Это вторая неправда. Вернее, даже не совсем неправда. Просто я кое-что не договариваю. Но ведь умолчание это тоже способ солгать. Я не упоминаю, что вчера мне было трудно съесть на работе макароны с сыром, что вечером во время ужина с Сэдди и Сарой я осилила лишь полпорции спагетти, и что сегодня утром не стало с ними завтракать, а вместо этого помчалась к Перл. Я знаю, что будет, если сказать участницам группы всю правду. Они начнут убеждать, что мне нельзя никуда уезжать что я должна оставаться в городе, пока не приду в норму. А мне надо поехать. Итак, я утаиваю от них часть правды и чувствую, как РПП, коварный спящий гигант, начинает просыпаться и тянет вверх свои щупальца. Среди среде выздоравливающих от расстройства пищевого поведения гуляет поговорка про часы, которые есть внутри каждой из нас. Они тикают, гордо отсчитывая дни, месяцы и годы нормальной жизни. А у РПП есть время, все время мира, чтобы ждать малейшей возможности крошечного переломного момента, чтобы снова наброситься на свою жертву. И не важно, насколько долгим будет ожидание.